подслушанная. Поймите меня, когда я говорю о чистоте, я имею в виду не какую-то мелочь, а мою чистоту. Чистота, которую я подразумеваю, она отличается и стоит особняком, метафизическая, от звезд, от огромных пространств. Дэвид Линдсей, «Утес дьявола». Глава девятая. Дети ждали, что поездка в Лондон станет настоящим приключением, И так оно и получилось. Эллен уже поздравляла себя с тем, что благодаря ее штурманским указаниям и несмотря на полуденное движение, их Volkswagen благополучно добрался до вест когда путь преградил знак, сообщавший, что Оксфорд-Стрит закрыта для личного транспорта. Теперь Эллен поняла, почему на карте вокруг этого места столько стрелок, означавших односторонние движения. Автомобиль, шедший впритык за Беном, загудел в ответ на его резкое торможение, а бизнесмен, переходивший улицу перед ним, помахал двумя растопыренными пальцами, как будто это Бен гудел в клаксон. «Не делай так», — посоветовала десятилетняя Маргарет младшему брату. «Надеюсь, это он пожелал нам успеха», — сказал Бен. «Ви означает победу. Не подумайте, что я ухожу от темы, но куда мне ехать теперь?» Карта как будто превратилась в сплошную массу стрелок, которые наползали друг на друга и расходились в разные стороны, как на диаграмме турбулентности. «Вперед и первый поворот направо!» — скомандовал элен поскольку этот путь казался единственно возможным. Маршрут проходил мимо Британского музея. «Это здесь выставлено много оружия, пап!» — поинтересовался семилетний Джонни. «А можно пойти посмотреть, если у нас останется время?» «Вряд ли у них найдется старый танк, на котором мы сможем добраться до места напрямик», посетовал Бен, оскалив зубы при виде знака «Въезд запрещен». «Ну только если останется время», — повторил Джонни жалобно. «Мы ведь не опаздываем, а вдруг они не напечатают вашу книгу, если мы опоздаем?» «Они обязательно напечатают, милый», — успокоила Эллен, обернувшись, чтобы улыбнуться сыну, мальчику с худым бледным лицом почти уменьшенной копией отца за исключением волос. Те были черные, как у нее». «Посидите тихо, пока мы не доедем до места». Шефтсбери-авеню вывела их к Кембридж-серкус. Миновав перекресток, Бен прибавил скорость, опережая поток встречного движения и на волосок разминулся с двухэтажным автобусом, отчего Джонни радостно завопил, Маргарет взвизгнула, а Эллен задержала дыхание. Инспекторы дорожного движения и женщины в сетчатых челках вышагивали по лабиринту улиц, ставших еще уже из-за неправильно припаркованных машин, некоторые из которых были заблокированы колесными зажимами. Каждый раз, когда в общем потоке образовывался просвет, туда пыталась втиснуться очередное такси. Бен барабанил по рулю, словно готовый вовсе его бросить, а затем, лихо наехав на край тротуара, свернул на улицу с односторонним движением. «Чудо! Свободное место!» Большинство парковочных автоматов были накрыты мешками, но один в дальнем конце улицы работал. Бен вписал автомобиль в пространство рядом с ним и выскочил на тротуар. Он уже опускал руку в карман, когда прочел табличку на автомате. «Сколько-сколько за десять минут? Да при таких расценках мы только дойдем до конца улицы и обратно. Будь проклят тот, кто это придумал! Пусть их носы превратятся в сосиски их сожрут собаки!» Пусть у них ступни вырастут так, что придется завязывать их в узел, чтобы прогуляться!» На овальном удлиненном лице Маргарет тревога сменялась веселостью, а веселость — унынием, потому что она не взяла с собой денег. «А что будет после носов и ступней?» «Не спрашивай, а то это случится с тобой», — сказала элен копаясь в кошельке. «Боже мой, я оставила всю мелочь у молочника!» «Мама!» Может, мне спросить у той леди в дверях, не разменяет ли она банкноты, предложил Джонни. Боюсь, она неверно поймёт тебя, Джонни, сказал Бенс, сжав колено Элин и подмигнув ей, когда садился обратно в машину. Будем ошибаться дальше. Теперь мне ясно, что это большая игровая доска, на которой главное избегать Оксфорд-стрит. Надеюсь только, что это разрешённый ход. Он сдал задом до перекрёстка и собирался повернуть налево, когда Маргарет спросила: А как называется ваше с «В любое другое время я бы повторил это название с удовольствием. Эмбер, филиал Firebrand Books. Мы только что его видели. На другой стороне улицы откуда ты уехал?» Торопливо вставил Джонни, а Маргарет прибавила. «Там, где какая-то леди прыгает и машет», — Элли набернулась. Через перекресток от них молодая женщина указывая одной рукой на их машину, другой манила их обратно за перекресток. «Она предлагает нам дважды повернуть налево и вернуться», — догадалась Эллен. «А вдруг она просто так развлекается, раздавая чужакам неверные указания?» Когда им удалось вернуться на перекресток, молодая женщина была все еще там. Она подбежала к машине, как только они повернули направо. На ней был костюм серо-зеленого цвета, зеленые колготки и темно-зеленые туфли. И Эрин подумала, что в целом она похожа на Пикси, даже улыбка казалась непропорционально широкой для ее маленького треугольного личика. Пикси — мифические существа из британского фольклора, эльфы, которые обожают зеленую одежду и любят повеселиться, в том числе избивая путников с дороги. «Вряд ли посоха разъезжает много семей с детьми. Если бы я знала, что вы поедете на машине, я бы объяснила дорогу подробнее». «Нам показалось, на машине выйдет дешевле, чем на поезде», — признался Бен. «Давайте я покажу вам нашу парковку, а потом мы пойдем перекусить. Дети, наверное, умирают с голоду». Она трусцой побежала рядом с машиной, когда та покатилась по пандусу под здание издательства. «Меня зовут Кэрри Сторн, если вы еще не догадались», сказала она, когда стерлинги выгрузились из автомобиля. «Счастливо увидеть вас обоих вживую после стольких телефонных разговоров. Как насчет итальянского ланчи Можно чавкать, это же спагетти, что скажете, детишки?» Джонни захихикал. «Да он почти всегда чавкает», — наявенничала Маргарет. «Слышала бы ты, как я ем китайскую лапшу, Маргарет?» — вступилась за Джонни Керрис. «На самом деле меня зовут Марджери. А мама с папой знают? Нам сообщают обо всех изменениях», — сказала Эллен и поцеловала насупившуюся Маргарет. Керрис повела стерлинга в тусклый январский день через путаницу улиц к ресторану и пробежала с Джонни наперегонки до дверей, когда они подошли к нужному зданию. Толстенный официант, судя по виду, готовый в любой момент перейти на пенье, провел всю компанию к столику, как только увидел Керрис и принес им бутылку шампанского «Круг». «Выпьем за бестселлер! Успеха и долгих лет жизни всем нам!» — провозгласила Керрис, подтолкнув локтем Джонни, который сморщился, попробовав символическую капельку из своего бокала, тогда как Маргарет с наигранной серьезностью цедила свою. «Нам приходится пить эту пакость, потому что мы взрослые», пояснила Джонни Керрис и помогла разобраться с меню размером едва ли не с него самого. Когда он вслух изумился ценам, раньше, чем Эллен попросила его помолчать, Крис снова пихнула его локтем. «Платит Эмбер. Можешь выбрать все, что тебе разрешают мама с папой», вполголоса пробормотала она ему на ухо, и Эллен поняла, что эта девушка нравится ей все больше и больше. Как только официант принял их заказ, Керрис достала из сумочки блокнот. «Дети, сейчас я буду расспрашивать ваших блистательных родителей о них самих, чтобы наш рекламный отдел знал, что нужно рассказать читателям, но если у вас появятся свежие идеи, делитесь. С кого мне начать? Бен, вы пишете книги, основываясь на рисунках Эллен? элен вы как-то говорили, что каждому из вас требуется по полгода. Бен пишет осенью и зимой, а затем я иллюстрирую книгу весной и ретом, когда освещение лучше, а дети еще в школе». «Бен уже писал, когда вы познакомились?» «Нет, он начал, когда мы уже были женаты несколько лет. Мне удалось его убедить, и он записал несколько сказок, которые обычно рассказывал детям, и убедить его удалось далеко не сразу. Верно, Бен?» «Не сразу». «Не переживайте, Бен, мы еще дадим вам слово», — заверил его Керес. Нам хочется, чтобы публика услышала вас обоих, когда мы отправим вас в рекламный тур. Мы бы задействовали вас и в рекламе предыдущих ваших книг, если бы я тогда уже работала в Эмбер. Если учебный год еще не закончится, мы сможем отправиться по одному», — сказала Эллен. «И тот, кто останется дома, будет тогда вдохновлять другого. Газетчики ухватятся за такую идею». Кирис откинулась на спинку стула, когда принесли их заказ и официант удалился, послав на прощение воздушный поцелуй в знак одобрения их выбора. «Ну то есть, если это правда, как думаете, Бен, вы бы стали писателем, если бы не элен «Сомневаюсь, что вообще стал бы кем-то». «Разрешите, я задам вопрос, который обожаю задавать писателям. Как по-вашему, откуда приходят ваши сюжеты?» Бен поднес ко кусочек селятины Марсала, но затем опустил вилку на тарелку. «Не уверен, что мне полагается это знать. Лучше всего получается, если я просто позволяю истории излиться через меня. Мне кажется, писатели слишком уж озабочены техническими приемами и тем, что они пытаются сказать, и тем, кто именно на них повлиял. Подозреваю, на меня повлияло все, что я успел прочесть, особенно в детстве. «Ну, я бы сказала, ваши сказки не похожи ни на что. Кто, по-вашему?» Никогда не понимал этого желания писателя обрести собственный голос. «Мне кажется, если уж у тебя есть голос, он куда лучше развивается, если не перенапрягать его в попытке услышать самому. Я просто пытаюсь рассказать сказку так, словно вы слушаете меня. Извините, я вас перебил». «И я рада, что вы это сделали», — заверила Керрис, а Элис ощутила облегчение, потому что его воодушевление побороло смущение, какое Бен всегда испытывал в обществе незнакомых людей. «Но не дайте идти остыть. Я всего лишь хотел еще спросить, какие книги вы сами читали». Любые, если они помогали моему воображению жить. бенжевал так словно пробовал воспоминания на вкус. Детская фэнтези, рассказы с привидениями. Одно лето было посвящено научной фантастике. А когда я стал старше, все книги, какие попадали мне в руки, даже те, за чтение которых мне грозило адское пекло, во всяком случае, так утверждала моя тетушка, воспитавшая меня. Только не думайте, что я оприцаю тетю Берил. Просто избыток фантазии пугает некоторых людей. «Но насколько я могу судить, не ваших детей. Какая ваша любимая книжка у стерлингов?» «Новая!» — ответили дети хором. «Мальчик, который поймал снежинки?» «И у меня тоже. Как думаете, что рассказать о ней детям, чтобы они захотели ее прочесть?» «То, как он загадывает желание не чувствовать холода», — сказала Маргарет. «А потом снежинка падает ему на ладонь, и он видит, что она не тает». И как он загадывает второе желание, чтобы в мире больше не было холода, и весь холод входит внутрь него? Расскажите, как ледники начали таять, моря начали затапливать землю, и все птицы и другие создания начали погибать. Это было грустно. Но в конце все хорошо, потому что он использует третье желание, чтобы вернуть холод в мир. «И еще покажите им мамины рисунки», — посоветовала Маргарет. «Мне нравится та, где мальчик стоит в снегу, и две снежинки сидят у него на ладонях, словно птички». «Это лучшее. Думаю, мы поместим ее на обложку». «Помните, я упоминала, что когда-то работала в рекламе», — сказала элен «Я подумала, вдруг вы захотите выслужить мои предложения по этому поводу». «Прямо в точку. Я познакомлю вас с девушкой из нашего рекламного отдела, и вы сможете все с ней обсудить», — пообещала Керрис. «Но я только что заметила, как кое-кто провожал глазами тележку с десертами, думая, что никто не видит». Прошел почти час, прежде чем она повела все семейство в офис издательства Firebrand, где они познакомились с таким количеством сотрудников, пожелавших к книги успеха, и пожали столько рук, что элен тут же перезабыла все имена. Покидая издательство, она чувствовала общую благожелательность, и это в какой-то степени заглаживало разочарование от того, что не удалось встретиться с главой рекламного отдела. «Познакомитесь, когда приедете в следующий раз», — утешила Керрис, увлекая их через отдел детской литературы в свой кабинет и успев по пути прихватить стопку книг для Маргарет и Джонни. Она расчистила на столе место среди опасно нависающих гор рукописей, записок и книг, пока ее помощница ходила за молоком для детей и кофе для взрослых, Бену особо крепкий. Когда напитки принесли, Керрис подняла свою чашку для заключительного тоста. «Пусть этот год будет годом стерлингов», — провозгласила она.